Следующий вопрос: должен ли государь разоружить новый народ, если присоединил его к прежнему? Должен ли государь разоружить новый народ, если присоединил его к прежнему? Ну, оружие, если мы говорим о бизнесе, это то, что усиливает возможности человека. Это доступ к ресурсам, это доступ к интеллектуальной собственности. Это вооружает человека, умножает его силы. Дать оружие – это значит дать туда доступ. Должен ли новый государь должен ли государь разоружить новый народ, если присоединил его к прежнему? Вот вы присоединили одну фирму к другой. Должен ли разоружить? Ответ такой: новых подданных надо разоружить, исключая тех, кто содействовал завоеванию. Но и тем надо дать изнежиться и расслабиться, чтобы в итоге с оружием остались только свои. Итак, должен ли новый государь разоружить, то есть, простите, должен ли государь разоружить новый народ, если п р и с е н и л его к прежнему? Это вопрос. Ответ. Новых подданных надо разоружить, исключая тех, кто содействовал завоеванию. Но и этим надо дать изнежиться и расслабиться, чтобы в итоге с оружием остались только свои. в о п р о с из зала. Что такое изнеженность и расслабленность в фирме? Это значит, что чтобы оружием этим пользоваться, не было большой необходимости у них. А когда они не пользуются, можно потихонечку его о т о брать. Оно может устареть в этом смысле информации, там доступ а потихонечку. Если вы заберете у всех оружие, все, все все решения будете принимать сами, да, ресурсные, то это обидит тех, кто способствовал власти, будут враги. Надо им дать, но не слишком с них требовать, чтобы они расслабились, а потом потихонечку отобрать, чтобы было надежнее. Если есть если есть грань, мы они, мы они. Грань может быть э, национальная, может быть профессиональная грань. Вы, при, вы взяли фирму, которая другим занималась, чем ваша фирма. Но идея такая: если вы понимаете, что это чужие, и они будут чужими, то значит нужно, даже если помогали вам, то надо потом оружие у них забрать. Как проявлять жестокость и проявлять благодеяние эффективно? Как проявлять жестокость и проявлять благодеяние эффективно? Вопрос: Жестокость, жестокость и рознь. Ответ: Жестокость, жестокость и рознь. Надо сразу же учесть все свои обиды и покончить с, обид с обидчиками разом. А б л а г о д е я н и я надо выдавать мало по малу, чтобы народ мог их р а с пробовать, а не так, чтобы много и сразу. з н а ч и т так. Ответ такой. жестокость жестокости рознь. Надо сразу же учесть все обиды и покончить с обидчиками разом. А благодеяния выдавать мало по малу, чтобы народ мог их распробовать, а не так, чтобы много и сразу. Объясняю. Значит, вы пришли к власти. И есть там за что проявить за жестокость, то есть уволить там, снять с должности, передвинуть, уменьшить зарплату и так далее. Вот все эти плохие вещи надо делать сразу. Только пришли и сразу же их делать и закончить на этом. А б л а г о д е я н и я нужно по малу делать. Теперь, если вы жестокость не сделаете сразу, а будете там долго разбираться, сначала одного уволили, через некоторое время другого, теперь руки дошли до третьего, никто не чувствует себя в безопасности и растет число, которые плохо к вам относятся, хотя бы из страха. Никто не знает, кого уволят. А если вы разом все увольнения сделали и закончили, все стали хопа, сдохнули свободно, потому что ну все м и н о в а л о это все и можно спокойно работать. Поэтому нужно сразу все делать. Кроме того, когда вы сразу делаете, у вас не возникает человеческих связей, а если не сразу, то возникают еще человеческие связи, когда трудно, так сказать, увольнять человека, с которым уже человеческие отношения возникли. Или скажем так: вот вы, допустим, есть родственники, собственность у них у родственников. Разделены участки земельные, но поскольку это родственники, они при... раздел не очень точный, не очень точный. Где-то на бумаге одно, а по факту забор стоит по другому и так далее. Родственники, они не, не ссорятся, но вы купили у одного из родственников этот земельный участок. А... Две, два варианта. Первое – это вы познакомились со своим соседом там, хотите с ними хорошие отношения туда-сюда, хотя вроде бы как-то что-то забор не так стоит, вот. Но если уже завели отношения, теперь сказать: друзья мои, на бумаге забор так, отодвиньте его на метр, это уже значит поссориться на веки. И совсем другое, если вы сразу пришли, а новый так, если забор не тут стоит, да, так перенесем сюда. А вот теперь будем дружиться. Это совсем другое дело. Все неприятные вещи надо решить сразу, как вы завладели собственностью. Сразу. Потом это сделать – это значит влететь в громадный конфликт. д а л так: все жестокости делаем сразу же. А вот б л а г о д е я н и е надо потихонечку делать. Почему? Потому что для народа важнее тенденция, а не факт, а не факт. Нужна не хорошая жизнь, а тенденция к хорошей жизни. Если вы сразу же сделали все х о р о ш у в жизни, то дальше а тенденции никакой, то, ну, теперь ждут, а, а дальше что? А больше ничего, да? Лучше потихонечку, одно благо, второе благо. Нет месяца без того, чтобы что-то в фирме не улучшилось. Вы вз... захватили там предприятие, что купили и так далее. И вот народу там все лучше и лучше, потихонечку лучше. Но все лучше и лучше и лучше и лучше. т е н д е н ц и з а д н ы Это дешево и эффективно вместо того, чтобы сразу сделать все хорошо. Это, это это еще связано с тем, что у человека конечные эмоциональные возможности, конечные эмоциональные возможности. Он не может переживать бесконечно все лучше и лучше. Вот э, э, я вчера рассказал про мальчика, который вот так стали награждать, награждать, награждать. А почему он потом перестал радоваться? Ну, если эмоциональные возможности, закончились, подарки идут, а закончились эмоциональные возможности, п е р е ж и в а н и я Так и у народа. Мы, если сделаем очень хорошо, это не зна, там в десять раз больше затратим денег. Это не значит, что в десять раз больше будет больше счастья. Нет, не будет, потому что ну порадовался. Мы, скажем, вложили тысячу, порадовался. Вложили две, порадовался больше. Вложили пять, порадовался больше. Вложили 100, сто, порадовался столько же, сколько на 5 0 т 0 ы с я ч потому что эмоциональной возможности порадоваться больше нету. Поэтому вот не надо к этому пределу подходить. Лучше меньше улучшения п е р и о д и ч е с к и з а м а л у ю цену, чем большие сразу. Иначе это выброшенные деньги и разочарование, потому что дальше ничего не улучшается.